«Ну, теперь я чувствую себя лучше. По крайней мере, будем умирать с комфортом». «Макс, как вы думаете, нам можно поспать? Я смертельно устала». «Я думаю, что они оставили нас на ночь и больше не придут до утра. Вы поспите, а я по караулю «Нет, это несправедливо». «Да и какая польза? Мы все равно не сможем убежать». «Ну хорошо, вот, возьмите мой нож. Вы можете спать, держа его в руке». «Ну хорошо». Она потянулась через чащу и взяла нож. «Спокойной ночи, Макс. Я начинаю считать овец». «Спокойной ночи». Он потянулся, перевернулся на другой бок, убрал шишку из-под ребер и попытался расслабиться. Усталость и сытый желудок помогли ему в этом, но сознание их положение мешало. Да еще этот гоблин, висящий на ветке. Может быть, он караульный? Наверное, он служит кентавром. «Макс, вы спите?» «Нет, Элли. Возьмите меня за руку, мне страшно. Я не смогу дотянуться». «Сможете! Повернитесь на другую сторону!» Он перевернулся и действительно смог дотянуться до ее руки. «Спасибо, Макс! Спокойной ночи еще раз!» Он лежал на спине и смотрел вверх между деревьев. Несмотря на полусвет, излучаемый люминесцентными животными, он мог видеть звезды и множество метеоров вдоль и поперек пересекающих небо Чтобы ни о чем не думать, он начал пересчитывать их. Вскоре они начали расплываться, мигать, и он уснул. Макса разбудил свет местного солнца, пробивающийся через ветви деревьев. Он приподнял голову. «Мне было интересно узнать, как долго вы будете спать», — заявил Элдрид. «Посмотрите, кто здесь». Макс морща сел и оглянулся на коленях у Элли. Сидела мистер Чипси и чистила местный фрукт. «Привет, Макс!» «Привет, Чипси!» Он увидел, что записка была по-прежнему привязана к ней. «Плохая девчонка!» Мистер Чипс повернулась к Элли, как бы прося у нее защиты. На глазах у Чипси появились слезы. — Нет, нет, — возразила Элли, — хорошая девочка. Она побежит разыскивать Мэгги, как только позавтракает. Правда, дорогая? — Пойду искать Мэгги, — подтвердила паучок. — Не вините ее, Макс. Паучки не могут путешествовать ночью. Она лишь подождала, когда мы уснем, затем вернулась. Она ничего не могла поделать. Когда я проснулась, она спала у меня на руках. Паучок закончила завтрак, затем аккуратно отпила из чаши. Макс решил, что в этом нет ничего страшного, если принять во внимание тех, кто, вероятно, пил из нее до этого. Но он быстро подавил эту мысль. «Найти Мэгги», — произнесла мистер Чипс. «Да, дорогая». «Отправляйся как можно быстрее на корабль и найди Мэгги, беги!» «Найти Мэгги, бегом, пока, Макси!» Паучок быстро скрылась в правильном направлении. «Вы думаете, она доберется?» — спросил Макс. «Думаю, что да. В конце концов, ее предки всегда находили дорогу через леса, Она знает, что это важно для нас. Мы с ней долго говорили. Вы действительно думаете, что она все понимает? По крайней мере, она знает, как сделать мне приятное, и этого достаточно. Макс, вы думаете, они смогут добраться до нас сегодня? Я не хотела бы провести здесь еще одну ночь. Я бы тоже не хотел... «Если Чипси может двигаться быстрее нас?» «Ну, конечно, может. Тогда, может быть, если они сразу же выступят». «Я надеюсь на это. Вы готовы позавтракать? Чипси что-нибудь оставила?» «По три на каждого. Свои я уже съела. Вот». «Вы бессовестно врете? Когда мы ложились спать, их было всего пять». Она робко посмотрела на него и позволила поделиться с собой. Пока они ели, Макс заметил перемену. «Эй, а где эти светлички-переростки?» «На восходе сюда приходила одно из этих ужасных существ и собрала их. Я чуть не завизжала, но он не подошел ко мне близко, поэтому я вас не разбудила. Спасибо, я вижу, наш караульный все еще с нами. Гоблин все еще висел на ветке». «Да, и сегодня утром здесь пообсюду шныряли эти существа-шпионы». «Вы смогли их рассмотреть?» «Конечно, нет». Она встала, потянулась и... сморщилась. «Посмотрим, какие удивительные сюрпризы готовит нам этот чудесный день». Она поморщилась. «Конечно, я бы предпочла остаться здесь и ни с кем не встречаться, пока сюда не придет Джордж Дейлер» с десятком вооруженных людей. Я бы его расцеловала. Я бы расцеловала их всех. Я бы тоже. До полудня все шло так, как хотела Элдрид. Ничего не происходило. Время от времени они слышали гудение и фырканье кентавров, но не видели их. Разговаривали они отрывочно, и надежда и страх их покинули они просто дремали на солнце. Но из этого состояния их вывело неожиданное появление кентавра. Макс был уверен, что это был вожак стада, по крайней мере тот, что приносил еду и воду. Кентавр не терял времени. Тычками и пинками он дал им понять, что они должны идти с ним. Он отвязал живые веревки от деревьев, но ни разу не выпустил привязь из рук. Макс хотел напасть на кентавра, оседлать его и перерезать горло, но едва ли он смог сделать это достаточно тихо. Кентавру было достаточно один раз фыркнуть, и все стадо накинулось бы на них. К тому же, даже если бы он и убил кентавра, он не знал, как освободиться от привязи. Оставалось ждать, тем более, что за помощью уже послали. Их повели по дороге, по которой ночью прошли рабы, Макс и Элли. Время от времени спотыкались и падали, но кентавр тащил их вперед, не давая передохнуть. Они увидели, что их ведут в большое селение кентавров. Тропинка перешла в извилистую, плотно утоптанную дорогу, по которой во всех направлениях ходили кентавры. От дороги ответвлялись переулки, зданий там не было, не было и каких-либо других внешних признаков цивилизации, но во всем чувствовалась хорошая организация, порядок и стабильность. Иногда на дорогу выбегали маленькие кентавры и путались под ногами. Старший кентавр... Издавал трубный звук, и они послушно освобождали путь. По обеим сторонам дороги велась различного рода деятельность. Гротескные человекообразные рабы, которых было не меньше, чем кентавров, переносили грузы, делали какую-то непонятную работу. Некоторые из них были на привязи, другим позволяло сходить без неё. Макс и Элли не могли как следует разглядеть все, им приходилось поспевать за кентавром. На своей стороне дороги Макс заметил группу работающих, которых он хотел бы разглядеть получше. Он не сказал о них Элли не только потому, что говорить было трудно, он не хотел волновать ее, поскольку то, что он увидел, было похоже на открытый мясной цех. Туши, висящие там, не были тушами кентавров. Наконец, они остановились на очень большой поляне, на которой было много кентавров. Их хозяин похлопал по веревкам, и они укоротились. Максу и Элли пришлось подойти поближе к кентавру и стать по обеим сторонам от него. Затем он занял свое место в очереди себе подобных Большой, седоволосый и, по-видимому, пожилой кентавр вел прием на этой большой площади. Он стоял с важным видом, в то время как кентавры по отдельности и группами по очереди подходили к нему. Макс наблюдал за этим с таким интересом, что почти забыл про страх. В каждом случае они что-то долго обсуждали, после чего вождь произносил какую-нибудь фразу, и аудиенция заканчивалась, и участники молча уходили. Было очевидно, что здесь отправляется правосудие, либо какой-то обряд, в котором главным лицом арбитром является большой кентавр. На площади не было человекообразных существ, но под ногами шныряли какие-то странные животные, похожие на приплюснутых свиней. Их ноги были такими короткими, что были похожи больше на тракторные гусеницы. Большую часть их тел составляли рты и зубы, и они фыркая пожирали на своем пути все, кроме копыт кентавров. Наблюдая за ними, Макс понял, как такая густонаселенная зона поддерживается в чистоте и порядке. Эти животные выполняли роль уборщиков мусора. Постепенно они продвинулись к передней части очереди. Последним перед ними стоял кентавр, который, казалось, был нездоров. Он был старым и тощим. Его кожа была сморщенной, кости выпирали. На одном его глазу было бельмо, второй глаз был воспален. Из него тек густой гной. Судья, мэр или вожак стада обсудил что-то с двумя молодыми и здоровыми кентаврами, которые сопровождали старика. Затем главный кентавр сошел со своего почетного места, обошел больного, осматривая его со всех сторон и что-то сказал ему. Старый больной кентавр тихо ответил что-то односложным фырканьем. Главный кентавр снова обратился к нему и получил, как показалось Максу, тот же ответ. Вождь вернулся на свое место и издал какое-то странное ржание. Со всех сторон сбежались приземистые уборщики, они, сопя и хрюкая, стали кольцом вокруг больного и его сопровождающих. Их было несколько десятков. Вождь издал гудок, Один из сопровождающих достал из своего мешочка существо, завязанное в узел, погладил его, и оно развязалось. Максу это существо показалось непонятно похожим на угря. Сопровождающий направил его на большого кентавра. Тот не сделал никакого движения, чтобы остановить его. Он лишь стоял и ждал, наблюдая за ним своим зрячим глазом. Конец угря коснулся шеи больного кентавра. Тот дернулся в характерной для электрошока конвульсии и упал. Главный кентавр фыркнул, и уборщики с удивительной скоростью накинулись на тело, полностью покрыв его. Когда они хрюкая начали разбегаться, на том месте, где стоял кентавр, «Не осталось даже костей!» «Спокойно, Элли!» — шепнул Макс. «Возьми себя в руки, девочка!» «Со мной все в порядке!» — ответила она едва слышно.